одиннадцать ноль шесть двигаться дальше ну что пойдем ты поспал слушай мы по-моему уже слишком далеко зашли давай не пойдем сегодня по крайней мере а что такое сегодня правда давай еще поспим а завтра уже а завтра разве не наступило мы немного поспали освежились и для нас наступило завтра но при этом не кончилось вчера потому что мы все еще в пути слушай Тебе так сильно надо? А что будем делать сейчас? Допей да коньяк с кофе, раз так хочешь упороться. Я понимаю твой сарказм, но есть очень простые вопросы, на которые почему-то никогда не отвечают. Да, считается, что дети постоянно спрашивают, почему небо голубое, хотя на самом деле не спрашивают, это стереотип. А ты взрослый, который устал отвечать на мои детские вопросы? Ну, задай свой глупый вопрос. Я тебе его уже 5 минут задаю. Что мы будем делать сейчас? Ну. Ну, поспим ещё. Ой, да поспали уже. Ты сейчас снова уснёшь? Если не буду слышать звук твоего голоса, то да, усну. Хорошо, ты поспишь ещё. Дальше что? Тогда поедем. На чём? Такси опять вызовем. Если даже оно приедет, уже будут пробки в Москву. На электричке, но не прямо сейчас. Да, на электричке. Но я опять задаю очень простой вопрос. Что мы будем делать прямо сейчас, если не пойдём опять? Да что угодно. Что? Да как ты надоело, а? Вот. О чём я и говорю. Ты тоже не знаешь, куда себя деть. Людям надо постоянно себя чем-то занимать и куда-то себя девать. Люди не могут просто сидеть и существовать. Я прекрасно знаю, куда себя деть и как существовать. Домой хочу, помыться и поспать нормально. Хорошо. Выживай. Ну, Вот это вечное ну, мусорное. Конечно, очень нас спасает. Ты, кстати, знаешь, что по исследованиям лингвистов слова паразиты это не показатель бедной речи, а время, которое мы даём себе, чтобы подумать над высказыванием. Это к чему вообще? Подумал? Над чем? Если бы я не знал тебя много лет, я бы обиделся и ушёл. Решил бы, что ты специально меня троллишь. Подумал, как ты сейчас поедешь домой. А ты подумал, куда ты уйдёшь, если обидишься? В лес. Мы же на самом краю СНТ. И лес с ручьём здесь за кухней, он практически наш. Соня просит скосить там траву и поставить качели. Участка ей как будто мало. Но лес вообще симпатичный, да. И крящей вроде уже. Мы же недавно из леса. Вот. Ты уже начинаешь кое-что понимать. Что ты со мной как с каким-то этим, как будто в раннем романе Пелевина. Не в романе, а в повести. Затворник и шестипалый. Там, знаешь, в чём главная мелота? Да подожди ты со своей мелотой. А ты сам подумал, что мы будем делать дальше? После того, как ты обидишься, уйдёшь в лес и вернёшься обратно. Вот. Я не обижусь, потому что знаю тебя уже много лет. Спасибо. И поэтому мы сейчас на дорожку выпьем немного коньяка с кофе, чисто для бодрости, взбодримся и пойдём на станцию. потому что скоро будет первая электричка. И на ней мы доедем примерно почти до туда, где бросили машину, и начнём всё сначала, но уже как-то иначе. Слушай, ну, пойдём на станцию, только я домой уже поеду. Как-то это всё уже бессмысленно и абсурдно стало. Стало? А до этого было осмысленно и логично? Никто не хочет даже задавать себе эти простые вопросы, не то что отвечать на них. Я тоже, между прочим, боюсь. Чего ты боишься? Я боюсь бухла. Я боюсь бухла. Звучит как название какого-то романа про любовь в деревне. Сколько угодно можешь смеяться, но больше всего в жизни я боюсь бухла. Поэтому ты не расстаёшься с ним со вчерашнего вечера. И вчерашнего сегодняшнего. Как вечер может быть сегодняшний, если он уже был? Опять не хочешь отвечать. Да на что? Опять на твои стоны, что бухло можно, а более лёгкие наркотики нельзя? Алкогольное лобби и прочие твои теории заговора, да пойдём на первую электричку. Или будем сидеть тут и спорить, что первично алкоголь или другие наркотики? Да пойдём, пойдём. Правда, не обижайся, но я домой поеду. Давай новую купим, где-то в городе возле дома, в подъезде. Ну давай, давай, но только уже завтра. В смысле, по твоим внутренним часам послезавтра. У меня наступает предел. Иди в туалет тогда. Зачем? Я закрою его, всё закрою, выключу и пойдём на станцию. А, правда, пойдём. Надо, конечно, собраться у вас здесь на даче нормально, без всех этих приключений. Уютная у вас дача. А я ещё там в лесу полянку выкошу. Но, знаешь, оказывается, не так просто купить качели, которые прокручиваются на 90. Слушай, а почему ещё темно так? Уже рассвитать же должно. Потому что уже, слава богу, не июнь. Я знаешь, за что не люблю июнь. В полночь стемнело, в час начинает светать. Ну не надо врать. В Москве нет белых ночей. А, потому что все мыслят стереотипами и думают, что белые ночи только в Питере. В июне в Москве темнеет в полночь, а в час ночи небо уже начинает светлеть, и спать вообще невозможно. Хорошо. Только сейчас уже утро, а я что-то не вижу, где светлеет твоё небо, потому что в августе уже нормальная ночь. Ещё тепло, но спать уже можно. Ну и плюстучки ещё, наверное. А ты слышишь, какая здесь тишина? А ты видишь, какая роса упала? Это перед рассветом. Холодно, мокро. А где же сарказм по поводу лесников? Как их лесников? Я сказал, роса упала. А, -а, -а я подумал, где это с какого-то куста действительно упала роса, и ты успел это заметить. Всё, закрыл. Пойдём? Соль тоже постоянно смеётся над моими деревенскими фразочками. Я уже давно не смеюсь ни над чем. А уютный у вас посёлочек? Да. А соседний участок у нас заброшенный. Купи его. Будем дружить семьями. Не так быстро. А фонарь у вас здесь всегда так мигает? Да, мы говорили, но что-то пока никак не починят. И вас не напрягает этот фонарь? Да нет, из дома его не видно. Тревожно как-то он мигает. Пойдем быстрее, холодно. Ты про магнитофон спрашивал, не я спрашивал, а ты хотел рассказать. Что не рассказывать? Почему ты никогда не говоришь прямо? А хочешь, я тебе расскажу то-то. А всегда у тебя такие заходы, как будто у тебя интервью хотят взять. Потому что я знаю, что услышу это холодное, снисходительное. Давай рассказывай. Все-таки обидишься и уйдешь в лес? В общем, на фоне этого магнитофона я познакомился с Бухлом. Я его гнал. Гнать бухло круто звучит, ещё более круто выглядит.